Всюду, куда его пошлют. Поезжайте к королю, господин Фуке, поезжайте. Время идет, и пока мы его теряем, Д'Артаньян летит по дороге, как стрела. Вы знаете, господин Д'Арбле, что каждое ваше слово — семя, которое в моем уме прорастает и приносит плоды. Я... еду в Лувр,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 Через пять минут министр летел к Парижу. Между тем Арамис попросил указать ему комнату, где отдыхал Портос. На кровати лежал Портос. Его лицо покраснело, лучше сказать, полиловило. Глаза опухли, рот был открыт. От храпа, который вырывался из глубин его груди, дрожали оконные стекла.